«Ну так как, Ник?» Осторожно поинтересовался Брайан. «Сейчас самое время вырубить нас с помощью твоего знаменитого зажима. Словно не веря собственным ушам, англичанин некоторое время молча приводил глаза с бобра Брайана. Не смешите меня, ребята. Хотя бы руку мою пожалейте. Что вы хотите этим сказать?» Спросил бобнах нахмурившись. Говоря об успокоительном, я показал себя полнейшим профаном. Вы же, как я погляжу, черт знает кого делаете из меня. Я не Джеймс Бонд. Джеймса Бонда в действительности не существовало. Допустим, я бы мог убить вас ударом по швейным позвонкам, Боб. Но что гораздо более вероятно, вас бы просто парализовало на всю оставшуюся жизнь. И при этом вы даже бы не потеряли сознание. А вот теперь еще это. Виник морща пошевелил стремительно опухающей правой рукой. Вот второй раз ломаю. Возможно, мне и удастся защитить себя от нападения необученного соперника, действуя левой рукой. Но чтобы сделать то, о чем говорите вы, нет, абсолютно нереально. Вы забыли об одной совершенно элементарной вещи. Услышали они вдруг женский голос в дверном проеме. В кабины кабине, как полотно, с темными кругами под глазами, стояла Лорел стинсон Она прижимала скрещенные руки к груди, словно ей было холодно, поддерживая локти ладонями. Если все будут без сознания, то кто будет управлять самолетом? Кто посадит его в Лос-Анджелесе? Трое мужчин изумленно смотрели на молодую женщину. Позади них пара, На горизонте вновь начал приливаться полудрагоценный камень временной дыры. «Мы в заднице», — сказал, наконец, без всякого выражения Ник, «в глубоком дерьме». Он хмыкнул, но тут же на его лице появилась гримаса боли, сломанная рука вновь напомнила о себе. «А может быть и нет», — сказал Альберт. Он и Беттани незаметно для окружающих подошли к кабине и встали за спиной Лорелл. Альберт поддерживал девушку за талию. Его волосы мокрые от пота прилипли к лбу, но глаза спокойно и осмысленно смотрели на Брайана. «Я думаю, вы сможете нас усыпить, — сказал Альберт, — и приземлиться в Лос-Анджелесе тоже. — О чем ты говоришь? — резко спросил Брайан. — Давление. Я имею в виду давление. Сон. Вспомнился Брайану с такой точностью». Воспоминания нахлынули с такой силой, что ему на мгновение показалось, что все происходит с ним наяву. Э прижимающая ладонь к зияющему отверстию в обшивке Боинга, а над трещиной ярко-красная надпись «Только для падающих звезд». «Давление». Видишь, дорогой, я держу ситуацию под контролем. Что он имеет в виду, Брайан, спросил Ник. Я вижу по твоему лицу, что у него родилась неплохая идея и так. Но Брайан не слышал обращенного к нему вопроса. Он молча смотрел на 17-летнего скрипача, который, похоже, только что нашел выход и казалось бы, патовой ситуации. А что потом спросил он? «После того, как мы пролетим через ром, кто разбудит меня, чтобы посадить самолет?» «Кто-нибудь скажет, наконец, о чем идет речь? Или нет?» — взмолилась Слорл. Она подошла к Нику, и он здоровой рукой обнял ее за талию. «Альберт предлагает мне воспользоваться вот этим устройством». Брайан постучал по реостату на приборной доске с надписью «Давление в салоне», после чего все мы отключимся. «Ты можешь это сделать, приятель?» Ты действительно можешь это сделать? Да, разумеется, могу. Я знал выполнявших чартерные рейсы пилотов, которые прибегали к помощи Реостата, когда здорово поддавшие пассажиры начинали буянить и подвергать опасности жизни экипажа и других пассажиров. Ничего не стоит заставить пьяного потерять сознание. Достаточно всего лишь немного понизить давление воздуха. Стоит понизить его еще чуть-чуть и отключаться все остальные... «Все равно, чтобы взлететь на высоту двух миль без кислородной маски, бум, и ты вырубился!» «Если это так легко сделать, то почему давление до сих пор не применялось для борьбы с воздушным терроризмом?» «Спросил Боб Дженкинс». «Потому что есть кислородные маски, правильно?» «Спросил Альберт». «Именно так. Стюардессы демонстрирует их перед взлетом. Прижмите маску к лицу и спокойно дышите». «Говорят, они не так ли?» «Маски появляются автоматически». Стоит только давлению в салоне упасть до отметки 12 пси. Если пилот захваченного самолета попытается понизить давление, террористы спокойно берут маски, надевают их, после чего открывают стрельбу. Все очень просто. На небольших самолетах класса ли проблема давления решается еще проще. В случае его падения пассажир сам открывает люк над своей головой. Ник посмотрел на хронометр. До дырки оставалось всего 14 минут лету. Я думаю, нам пора прекращать говорильню. Я начинаю действовать, сказал он. Время совсем поджимает. Минутку. Еще не все, сказал Брайан и снова посмотрел на Альберта. Я могу направить самолет в дыру и по мере приближения к ней постепенно понижать давление. Я все сделаю, очень точно. Так что, когда Боинг войдет в дыру, мы все будем без сознания. Но остается вопрос лорел «Кому управлять самолетом, если все будут лежать без чувств?» Альберт открыл был рот, но ничего не сказал и только покачал головой. И тут взял слово Боб Дженкинс. Говорил он сухим и монотонным голосом судьи, зачитывающего приговор. «Мне кажется, у вас получится доставить нас домой, Брайан. Но для этого одному из нас придется умереть». «Объясните», — потребовал Ник. Боб объяснил. На это у него не ушло много времени. Пока он говорил, грубкий у дверей присоединился Руди Орик. «А это сработает, Брайан?» — спросил Ник. «Да, да, почему же нет?» — рассеянно пробормотал Брайан. Бросил взгляд на хронометр. «Остается 11 минут». 11 минут на то что пролетлетел через мерцающие впереди отверстие времени едва хватит чтобы успеть выровнять самолет и запрограммировать автопилот но кто это сделает вы будете тянуть жребе или как обойд без жребе спокойно как бы между прочим сказал ник это сделаю я нет как от боли вскрикнула лорел Широко открытыми глазами она, не отрываясь, смотрела на Ника. «Почему ты? Почему должен именно ты? Заткнись ты!» Зашипела на нее Беттани. «Раз сам вызвался, не надо ему мешать!» Альберт печально посмотрел на Беттани, затем на Лорл, после чего вновь повернулся к Нику. Внутренний голос, хотя и не очень настойчиво, нашептывал ему, что именно он должен вызваться, поскольку это как раз работенка для еврея из Аризоны, сумевшего уцелеть в крутом сражении при аламу Но все в нем отчаянно сопротивлялось призыву внутреннего голоса. Он слишком любил жизнь, чтобы согласиться расстаться с ней так рано. Он вновь открыл было рот, но тут же закрыл, так ничего и не сказав. Но почему именно ты не могла успокоиться, Лорл? Почему бы нам не бросить жребий? Почему не Боп или Руди или я, наконец? Ник взял ее за руку. «Давай выйдем на минутку». «Ник, у нас мало времени», — предупредил Брайан. Он старался говорить ровно, но чувствовал, как его постепенно охватывает отчаяние, даже паника. «Я знаю, делай пока все, что считаешь нужным, я не заставлю себя ждать». И Ник увлек Лорел за дверь. Она только секунду помедлила, а потом послушно последовала за ним. На кухне он остановился возле небольшого углубления в стене и повернулся к ней лицом. В этот момент, когда их лица разделяло каких-нибудь четыре дюйма, ей стало жутко от осознания горькой правды. Он, он тот самый человек, которого она надеялась найти в Бостоне, все это время он был рядом на том же самолете. В ее открытии не было ничего романтического. Наоборот, ей стало страшно от этого «Я думаю, у нас с тобою могло что-нибудь получиться», — сказал он. «Если я прав, подтверди, нет времени танцевать вокруг да около. Совсем нет». «Да», — ответила она прерывающимся голосом, — «мне кажется, ты прав». «Впрочем, нельзя знать наверняка. Над нами слишком давляет время, не так ли? Время, сон, сомнения». Но я должен это сделать, Лорел. Недавно я проверил свое финансовое положение и обнаружил, что безнадежно задолжал по всем счетам. Это, может, мой последний шанс, и я не хочу его упустить. Не понимаю, о чем ты говор... неважно зато я понимаю. Он говорил быстро, чуть не проглатывая слова. Затем взял ее за локоть и привлек к себе. Ты позволила втянуть себя в авантюру. Я прав, отвечай, Лорел. «Я по-прежнему не знаю, к чему ты клон...» Он тихонько стряхнул ее. «Я же просил тебя. Сейчас не время для рисовки. Ты влезла в авантюру. Я... Да... Ник!» — послышался голос Брайана. Ник оглянулся в сторону кабины. «Иду!» — крикнул он. И посмотрел на Лору. «Я собираюсь втянуть тебя еще в одну. Разумеется, если ты выкарабкаешься из этой переделки, если ты согласишься с тем, что я тебе сейчас скажу». Она не находила сил что-нибудь сказать, а просто смотрела на него. Губы ее дрожали. Да, она и не знала, что можно сказать. Мысли ее были в полнейшем беспорядке. Ник очень сильно сжимал ей руку, но она этого не замечала. Позже она обнаружит следы его пальцев на руке. Слишком притягивали к себе его глаза, чтобы видеть еще что-нибудь. Слушай меня внимательно. Ник сделал паузу. Затем заговорил, тщательно произнося каждое слово. «Я собираюсь выйти из игры». «Я так решил». «Из какой игры?» Спросила она, или слышно, дрожащим голосом. Ник нетерпеливо дернул головой. неважно какой. Важно, веришь ли ты мне или нет». «Верю», — ответила Лорел. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, но верю тебе». «Ник!» Возвесил свой голос Брайан. «Мы уже совсем близко!» Ник снова бросил взгляд на кабину. Глаза его сузились. «Уже иду!» Когда он снова посмотрел на Лорел, она подумала, что никогда прежде ее не изучали столь пристально, таким суровым взглядом. «Мой отец живет в деревне Флютинг, к югу от Лондона. Тебе скажут, как его найти в любом магазинчике на Хай-стрит». «Его зовут мистер Хоупэлл. Старики все еще зовут его бригадир. Зайди к нему и скажи, что я вышел из игры. Тебе придется проявить настойчивость. Когда старик слышит мое имя, он начинает громко ругаться и стремится влизнуть. У меня больше нет сына. Обычное дело. Ты можешь быть настойчивый «Да». Нек через силу улыбнулся. «Хорошо. Повтори ему все, что ты услышала от меня». Обязательно скажи, что ты верила мне. Скажи также что и искренне старался загладить свою вину за то, что произошло возле церкви в Белфасте. В Белфасте? Правильно. Если тебе все-таки не удастся заставить его слушать, то скажи ему, что он обязан выслушать тебя. Пускай вспомнит про Маргаритки. Тот день, когда я принес Маргаритки, запомнила? Пускай вспомнит про тот день, когда ты принес ему маргаритки.